Глава 37. Мисс Силвер предложила уйти через черный ход. В теперешнем своем состоянии мисс с вряд ли сможет припомнить, запирала она его или нет, а до утра столько всего может произойти, что это уже и не будет иметь значения. Они вышли в маленький дворик и по дорожке подошли к калитке сада. Когда Крейг закрывал за собой калитку, церковные часы дали четыре коротких удара, предвещавших основной. Был час ночи. Ночь была прохладная и дышалась легко. После пыльного коридора воздух был поистине живительным. Крейг глубоко вздохнул. Крадучись лазать по закоулкам чужого дома, да еще ночью ему совсем не понравилось и как-то больше и не хотелось. Что же будет теперь? Да, хорошо бы это знать. Одно он понял сразу. Сам он угодил, говоря фигурально, между молотом и наковальней. Если мисс Силвер Сейчас же сообщит по телефону Фрэнку Или местной полиции, Что нашла рубины семьи Майлбери, Это весь будет подобно взрыву бомбы. Пусть лидия крюлетит к самому черту, Но тогда у них с Розамонт Опять все разладится. Завтра она без сомнения скажет, Что не может выйти за него замуж. Да какой там завтра? Завтра уже наступило. Сегодня? Наступил день его свадьбы, и ему вдруг почудилось, что Розамунт ускользает от него в свою чертову страну облаков и кукушек. Имеется в виду воображаемая страна из пьесы древнегреческого комедиографа Аристофана «Птицы». И никогда не выйдет за него замуж. Надо бы удержать мисс Силвер до половины одиннадцатого, иначе она непременно развернет свою бурную деятельность, пока всю шайку не возьмут под арест в лице им веял легкий ветерок. «Что вы намерены делать?» спросил он. Она остановилась и повернулась к нему. «Не знаю, но думаю, нам нужно вернуться». «В тот коридорчик?» «Нет, это не обязательно». «Я волнуюсь за мисс Каннингем. Боюсь, ее жизнь в опасности». «Ее жизнь». «Мистер Лестер, вы ведь только что слышали беседу мисс Крю с мистером Каннингемом. У вас есть сомнения по поводу ее намерений относительно его сестры?» «Пожалуй, что нет». Но как-то трудно себе представить, чтобы... Мисс Силвер печально его перебила. Нормальному рассудку убийство всегда кажется чем-то нереальным, вроде страшной сказки. А для убийцы же не существует границ дозволенного. Его преступные планы и желание скрыть их для преступника гораздо важнее норм моралей. С каждым новым деянием он становится все значительнее в своих глазах. Он опьянен своей хитростью и находчивостью. Растет его уверенность в том, что он сможет довести задуманное до успешного конца. Это не первая жертва Мисс Крю. Принимала ли она сама участие в устранении Магибел И мисс Холлидей, я сказать не берусь. Но я не сомневаюсь ни секунды. Это было сделано по ее указке. Возможно, мы никогда так и не узнаем, что случилось с Маги, но мы знаем, что она прислуживала в Дауэрхаус а значит, на глаза ей могло попасться что-то необычное, если бы она сообразила, что это такое. Генри и мисс Крю грозил провал. А случай с мисс Холлидей лишь подтверждает наше предположение. Воспользовавшись отсутствием мисс Крю, она зашла в ее комнату. Испугавшись, неожиданно нагрянувшей миссис Болдер, она сунула случайно попавший под руку конверт в карман фартука. Как видите, сама мисс Крю считает, что конверт, по-видимому, Завалился между сиденьем и боковиной кресла. Всему виной безмерное любопытство мисс Холлидей. Возможно, она поправляла подушки на креслах и проводила рукой по всем боковинам. Но вы знаете, что лежало в том конверте. Самый первый набросок, который потом дорабатывали, чтобы можно было изготовить подтелку. Да, я это слышал. Но про колье ничего до этого не слышал. Оно было украдено... «Да, мистер Лестер. Несколько недель назад леди Мелбери обнаружила, что ее колье — очень дорогое фамильная драгоценность, всего лишь подделка. И она сама, никто-либо еще понятия не имели, когда его подменили. Как я понимаю, она не стала бы об этом никому рассказывать, но вот ее муж проговорился, и этот секрет выплыл наружу. И теперь большинство местных жителей не сомневается, что леди Мелбери сама его продала». Рэйк тихонько присвистнул. Понятно. Хорошенькая история. И несчастную мисс Холидей угораздил оказаться на пути мошенников. Именно так. Тот злосчастный конверт был открыт. На нем было написано имя мисс Крю. А вот внутри лежал первый вариант того рисунка, который потом сделали для ювелира. Мисс холлидей могла увидеть его. Стала бы об этом рассказывать. Это было крайне опасно. Бедная женщина выронила конверт, вытаскивая на носовой платок. А мисс Каннингом подобрала его и вернула своей подруге. И после этого мисс Каннингом тоже стала представлять опасность. Ни своего брата, ни подругу мисс Каннингом, разумеется, ни в чем бы не заподозрила. Но она могла выдать их случайно, по собственному простодушию. Ведь поговорить она любит и вообще чересчур эмоционально. Неизвестно было, что, кому и когда она брякнет. Вот поэтому на лестнице и появилась натянутая бечевка. Что же теперь? Боюсь, мисс Крю может вернуться. Не сразу, немного позже, но, думаю, этой ночью. Подождет, когда уснут Генри и Николас, а потом, видимо, еще раз попытается убить Люси. Такой вариант в любом случае нельзя исключить. Поверьте, я прекрасно понимаю ваши чувства. Вам, конечно же, хочется побыстрее увезти отсюда мисс Максвелл до того, как начнутся аресты. Но обстоятельства таковы, что в полицию нужно сообщить незамедлительно. Я надеюсь, вы это понимаете? Да, конечно. и Сильвер решилась. Вход в потайной коридор не стоит оставлять без присмотра. Мисс Крю не должна прорваться к мисс Каннингам. Если вы постоите на карауле, я скажу в белый коттедж и позвоню инспектору Эбботу.